Касьянов Олег. Миллион букв о прошлом. Часть вторая. 21 грамм. Глава одиннадцатая. 18 июня 2005 года в нашем полку прибыл. Стас наконец-то женился. А на следующий день, 19 июня, я вылетел первым рейсом в Москву на встречу с Сашей. Позвонил ему. Он начал разговаривать со мной так, как будто бы мы только 10 минут назад расстались. Мне это, конечно, понравилось. Поехал к нему в офис. Там он проводил меня в свой кабинет и начал, так сказать, обрабатывать. Я просто сидел и впитывал все, что он говорит, потому что на тот момент информации было просто море. И она была для меня совершенно незнакомая. Весь разговор, по сути, сводился к сумме оплаты за месяц. Учитывая тот факт, что все печатные издания обычно имели план уже на 2-3 месяца вперед, и мы не могли появиться на газетных полосах завтра. Речь шла минимум о двухмесячной работе с Сашей. Проще говоря, для того, чтобы появиться в журнале в августе, мы должны были начать работать уже в июне. Кроме того, заделывание концертов, фестивалей все это тоже требовало немалого времени. Это меня напрягало еще больше, потому что сумма за один месяц была половиной тысячи долларов, сказал Саша и сглотнул, ожидая моей реакции. Я задумывался... И думы мои были очень горькими. У меня оставались последние 8000 тысяч. Предлагаю такой вариант, быстро отреагировал Саша, увидев мое молчание. Сделаем тебе скидку, учитывая твое положение и все такое. Скажем, 3000 тысячи в месяц, плюс еще 10 дней бесплатно. Мне бы действительно хотелось тебе помочь. Я не знал, говорил ли он правду или нет, но знал, что речь идет о моем последнем шансе хоть что-то исправить. Была еще одна тема, которая подстегивала меня согласиться. Это презентация самой группы и пробный релиз пластинки. Саша предложил согнать кучу журналистов и пригласить представителей разных лейблов, чтобы продать нас и наш альбом уже вживую. Мне понравился такой вариант, и бы сделать подобное самому было нереально. Буквально. Я увидел какой-то свет в конце тоннеля и не ошибся. Я Олегу. 24 июня 2005, 8.53 утра. Олег, Привет. «Что там с нашим радио и Серебряным дождем? Что думаешь по поводу Саши?» Олег в ответ. «Привет. А по Саше, думаю, но уверенности у меня до конца нет. Хотелось бы получить точную информацию, что он предлагает за эти немаленькие деньги. Наши радио песню не взяли. По Серебряному дождю постараюсь понять завтра». Я ничего не написал ему в ответ про радио. В очередной раз я стал мертвым. Многое мне было безразлично. Но я продолжал что-то делать. На автомате. «25 июня 2005 года, 9.17 утра. Я Олегу. Ты меня немного вот напряг насчет Саши. Теперь я тоже сомневаюсь. Считаешь, что это не маленькие деньги?» «Но ведь если одна Надя берет 500 баксов в месяц, я не думаю, что она может сделать столько же, сколько делает Саша. Ладно, все по порядку. Работать будут 50 человек, которые делятся на 10 отделов. Один отдел долбит интернет, другой – радиостанции». Он сказал, что абсолютно разные вещи, когда песню представляет целое агентство, в отличие от просто продюсер. То есть отношение к ним как бы другое. Потом контакт у него с другими людьми совсем. Точнее, через других людей. Но тут я не знаю, может быть, есть какая-то доля разумного. Еще отдел занимается ТВ. Полный контакт с 15 каналами. И Саша говорит, что хоть завтра можно пойти на НТВ в шоу «Принцип Домино». Но там еще в некоторых передачах требуется видеоматериал на несколько секунд. Когда идет выход артист, Поэтому он предложил сначала записать одну из наших песен в Б2 Прям живяк, на битакам И предложил сыграть одну песню два раза В начале и в конце, чтобы была возможность два разных дубля отснять с разных ракурсов Сыграть второй раз, говорит, не проблема Организуем толпу, и она будет в конце сета кричать «Осень, осень!» Ну или что-нибудь типа того Тут у меня вопросов нет Про пресс-релиз я тебе вписал Будут переделывать, они хотят свой пресс-релиз Гришин им не подходит Даже уже начали писать. Я на два часа надиктовал информации всякой, а во вторник с ребятами туда собираюсь, тоже насчет пресс-релиза. Пресс-релиз будет в развернутом виде на 10 страниц. Не знаю, зачем это. Две недели его составляют, и как только он будет готов, они будут организовывать региональный пресс-день, который пройдет через 2-3 недели после готовности пресс-релиза. А в это время будет создана, и так сказать, актуальная мифология артиста. И всякие типа событий, инфоповоды, телеги. И прочее, прочее. Все это будет рассылаться на тысячи СМИ страны каждую неделю. Обещали железно 3-4 ТВ и радиоэфиры в месяц. Они плотно работают с целой кучей авторских программ. 70, что ли, их там. Также говорили о всяких концертных акциях, днях города, премьерах фильмов, бартерных концертах. О том, что под каждый концерт они сами выбирают и находят инфоспонсоров. Говорили о спонтанных концертах, например, Сегодня он мне звонит в Самару и говорит, что завтра уже концерт в Москве И мы должны прыгать в самолет, срочно срываться Ну, на этом он делал особый акцент Предлагал сделать презентацию альбома, пригласить журналистов и издателей Этот момент мне нравится больше всего почему-то Тут полная организация, фуршеты и тому подобное Обещал за два месяца сделать все максимально Перевыполнить свой план и согласился отработать лишние 10 дней сверх двух месяцев Это мне как скидка и понимание моего плачевного положения Я пока решился только на два месяца, ну, край три. Но для этого мне нужно уже свою машину будет продать. Как минимум. Вот абсолютно вся информация обо всем. Я еще ничего не платил, но работать они уже начали под концерт в Б2. Что думаешь об этом? Где тут правда и как бывает в действительности? Он мне показал несколько толстенных подшивок по танцам «Минус». Это тоже его проект. И он сказал, что Слава пришел к ним в таком же вот положении, ротации нет, альбом есть. Спрашивал, почему ты нас в своих снегирях Не подписываешь, не издаешь Разницы-то никакой нет, где издаваться Твое мнение Олег мне Да, все понял С нами ситуацию я тебе уже объяснял Мы от музыки в ее мейнстримовском понимании Даже с романтической окраской, как у вас, уже давно отошли Все наши лейблы, ты знаешь А новый, поплавок, будет выпускать только живой поп Для нас принципиально, что наше, а что не наш. Вне зависимости от личных чувств Здесь бренд диктует ротация ротации скажу, дай бог. Хотя я в это не верю. Он не пробил два очень денежных проекта, между нами говоря, где другие суммы совсем фигурировали и крутились клипы уже на муз МТВ, тем не менее ротации у них не было. А я же тебя туда сам при этом отправил, поэтому тут важно точно понять, что ты получишь за эти 6 тысяч долларов. И не менее важно все это делать под релиз. Он тебе что-то обещал по этому поводу? Можно договориться с мистерией, еще раз скажу, если никто другой не клюнет. Там могут быть... Разные условия на мистерии, вплоть до самых жестких, но там есть и большие плюсы. Напомни, куда ты носил демо? Я Олегу, 26 июня 2005 года, 6.57 утра. Привет, я понял по снегирям. Ладно. Мне кажется, что через месяц уже что-то будет ясно по результатам. Насчет промоплана, спасибо, я сделаю. По поводу релиза, он обещал издателей, журналистов, организацию всего, но пока ничего точно нет. Может, сначала провести презентацию, а потом уже сходить в Мистерию? Я в понедельник уже буду в Москве. А ты как-нибудь связывался с Мистерией уже насчет нас? Может, встретиться с ними, узнать, что они могут нам предложить, вне зависимости от Саши? Дема я носил Анжею, Саши, на Максимум, на Наши, на Серебряный дождь, в шесть других печатных изданий, в Гранд Рекордс, к Никитину. Кстати, Гранд Рекордс ждал новую песню от нас, они тоже наш потенциальный издатель. Интерес там тоже есть. В конце июня я взял свою машину, потому что на другом транспорте вчетвером стало ездить накладно. Денег у меня почти не осталось. Мы поехали. Началась жаркая пора сотрудничества с компанией «Кушнир Продакшн» и постоянных поездок куда-то. За тот период я проехал около 50 тысяч километров за рулем. Из-за частого маршрута «Самара-Москва-Самара» -Самара с заездом в Екатеринбург. Экономия при этом была очень приличной. Мое жилищное личное моральное и физическое состояние мало интересовало как меня, так и ребят. Теперь у нас был свой пресс-менеджер, мы где-то играли, получали радиоэфиры, попадали в разные передачи, в разные программы, например, с Ксенией Стриж, и было у нас несколько телеэфиров на разных каналах, вещающих на Россию, на основном на Москву и по кабелю. В любом случае, было это уже серьезно, и мы об этом тоже не могли и мечтать еще в 2004 году. Но, понятное дело, на моих ребят это совершенно не производило никакого впечатления, как будто бы мы продолжали играть в швейке и работать за 400 рублей. В лучшем случае было воспринято как должное, а чаще всего это было совершенно бессмысленно для них. В тот период Леха просто делал то, что делал, не думая. Ну, потому что я так говорил. Эдик это всегда был не то, ради чего он жил. Так уж сложилось, что России для него в 2005 году как концертная площадка не существовало. Вот Запад, Штаты, да, на крайний случай Европа. Я его понимал, но все равно было трудно видеть его отношение, потому что Нужно было что-то делать и иметь, прежде чем подняться вот в такой космос. Лично я делал. Стас считал эти эфиры на радио и ТВ скорее постыдными. Ему реально было стрёмно там находиться. Он как бы стеснялся нашего уровня, низкого уровня. Потому что к тому моменту в нём уже вовсю бушевал московский синдром, в который входили э, шаблон внешнего гламурного вида, чтобы всё как у них, потом своё понятие того, как должна выглядеть раскрутка, Он, конечно, об этом знал все, в кавычках, включая точное знание продюсерского дела. А на деле, конечно, все было проще. Он опирался на данные о братьях Гримм, которые вовсю рвали Россию своими ресницами и чем-то еще. Ну, если говорить попросту, Стас просто мечтал играть у них, быть с ними. Потому что считал, что именно там все серьезно. И он этого достоин. Ну, кто спорит? Разумеется, он знал все их песни наизусть давно, но вынужденно находился с нами по разным причинам. Самая главная причина – это не было такого подходящего варианта, чтобы уйти. Да и никто его особо не приглашал пока. А когда приглашали, у нас, как назло, все было хорошо и перло в гору. И, видимо, Стас поэтому оставался в 21 грамм, а в какой-то момент из дружеских соображений, ибо везде, куда можно было уйти, он, конечно, уходил и работал. А возвращался оттуда лишь потому, что там все или заканчивалось, или не имело смысла. Но всегда был еще один важный момент, который его останавливал. Мне кажется, что он чувствовал, что уникальным он мог быть только в нашей группе. Только у нас ему всегда была открыта дорога, не только как барабанщику, а исполнителю, автору, другу, как равноценному партнеру и, возможному учредителю чего-нибудь в дальнейшем. В других коллективах этого обычно не светило. А если и так, то не очень скоро. В лучшем случае 200 баксов за выездной концерт и зарплата в полторы тысячи долларов в месяц. Кому повезло больше, было три тысячи. Я думаю, именно мой потенциал тут играл главную роль. В прямом и переносном смысле. Сас часто говорил мне, что у нас все неправильно. Ну, правильно сказать, у меня все неправильно. Что все не так. Что должно быть по-другому. И конкретно я постоянно совершаю ошибки. То же самое он говорил тогда, когда у нас шли теле и радиоэфиры. Он говорил, это не теле, это не эфиры, это все фигня, это ерунда. И вообще, мое сотрудничество с Сашей особо никто не одобрял. Если бы они только знали, как же я расстраивался тогда из-за всего этого. И постоянно ощущал свою вину. Я Олегу. 8 июля 2005 года, 5.45 утра. Привет, Олег. Вроде все движется. 17-го у нас тренинг по интервью. 19-го и 20-го региональный пресс-день. 20-го фестиваль в Б2, если все получится. Потом сразу в ЕКАД, а по возвращению Ксения Стришин, ТВ и клубный тур по Москве. Пять концертов и презентации альбома. Вчера был у нас эфир на канале Телеинформ в утренней передаче. Просидели больше часа в прямом эфире. Олег в ответ мне. Молодец. Я Олегу. 9 июля 2005-го, 2.23 утра если ты не против с тобой сегодня свяжется некая наташа наш промо- -менеджер. ей необходима твоя цитата для стартовой новости по нашему проекту олег в ответ жду в результате получился такой вот пресс-релиз группа 21 грамм цитата от олега они как крылатые ракеты про них можно сказать как когда-то про мегаполис мы летим низко быстро никогда не поднимаемся высоко но сбить нас невозможно Группа «21 Грамм» — это панки печального образа, высокотехничные музыканты и страстные поклонники импровизации, влюбленные в качественный и многогранный пост-рок. Они бывают до странности романтичны в словах и поступках, но всегда готовы к бою и обходятся без сантиментов с теми, кто посигнет на их идеалы или усомнится в серьезности намерений. Участники «21 Грамм» — меломаны, экспериментаторы и многостаночники. Олег — идейный вдохновитель проекта, добрый гений и вечный двигатель, Превосходно исполняет басовые партии на клавишных и безупречно владеет игрой на блокфлейте и саксофоне. Алексей – поэт, вокалист и автор практически всех песен, виртуоз губной гармошки, стас, барабанщик, музыкальный техник, математик, очень ритмичный и нежный одновременно. Помимо основного предмета обожания – ударных – увлекается игрой на ксилофоне, гитаре и фортепиано. И, наконец, четвертый участник – человек-позитив Эдуард, гитарист в совершенстве владеющий всеми видами этого инструмента. Ребята говорят, что из всей четверки он самый инэлектризованный, поэтому от него хорошо подзаряжаться энергией и положительными зарядами. Ребята, понятно, этого не говорили. «21 грамм» обожает импровизировать, потому что считает, что только так можно сыграть свои эмоции и переживания. «Я хотел бы сыграть, как Кит Джаред, ну или хотя бы приблизиться к его уровню. Я бы собой гордился», — заявляет Олег. «Этот мастер экспромта способен настоящей четырехголосной фугой передать все свои чувства. Главное для меня — это спонтанность, отрыв, то есть импровизация, — говорит Эдик. Ведь все это есть и у Баха, и у Паганини. У меня тоже есть вещи на 95, а то и на все 100%, состоящие из импровизации. Я выхожу на сцену и совсем не знаю, на что это будет похоже». Именно Эдик познакомил своих друзей с Планетой X, виртуознейшим прогрессив-рок-фьюжн проектом которым импровизационная составляющая переплетается с композиторской мощью, проектом, собравшим воедино семидесятническое наследие и все достижения 90-х по части звука и умопомрачительную смесь. С тех пор вся группа заболела инструментальной музыкой. Олега Стас записали в студии четыре вещи этого направления, а две из них Олег послал знаменитому пианисту, одному из основателей стиля фьюжен Чику Корея. У Олега даже завязалась дружеская переписка со своим кумиром. «Ему очень понравились мои записи», — вспоминает Олег. Сказал, что он не ожидал такого высокого уровня от ребят из Самары. Хотя, мне кажется, вряд ли он знает, где эта Самара находится. 21 грамм – певцы-романтики 21 века. Их красивая сюрреалистическая музыка с вкраплениями трехдольного барокко не укладывается в рамки одного направления. За 9 лет существования группы выпускники Самарского музыкального училища переиграли музыку практически всех стилей с 70-х по 90-е. Эти мастера гремучих смесей, то терзает электропоп-пилой хард-рока, кто соединяет рокопопс с джазом, с добрый фьюжн и нью-вэйвом. По мнению лидера мегаполиса Олега, в их музыке есть немного Брайана Ферри и молодого карнавала времен Кузьмина и Барыкина, которым грамотно подмешали Аха и Калинов мост. А журналисты уже окрестили их стиль как рок-баллады с мистическим флером. Сами музыканты говорят, что хотелось бы записать что-то более ритмичное и быстрое, но, похоже, баллады их конек. Знаете, как бывает, врубишь с утра рамштайн, Зарядишься и хочется чего-то такого же драйвового, а получается песня отражение, грустная и лиричная. Усмехается Леха, поэт и песенник группы. Недаром дебют «21 грамм» на столичной сцене состоялся в рамках московского фестиваля «Новая романтика». Обнаружив себя среди обитателей бархатного подполья в клубе «Б-2», панки печального образа «21 грамм» стряхнули золотую пыль лацканов вельветовых пиджаков классиков жанра. Электрические анархисты приняли направление движения положительных зарядов, и дороги позитива привели их год назад к фронтмену мегаполиса Олегу. Как позднее признавался клавишник Олег, кроме самопальных демозаписей у них на тот момент никакого бэкграунда не было. Взяли напористость. Эстествующий деятель шоу-бизнеса поставил ребятам условие – сменить название. Так, с легкой подачи все того же клавишника Олега, медуза превратилась в 21 грамм. «Наше первое название мы давно уже переросли», – уверен Олег. Призрачная музыка окрепла и потяжелела. Теперь у нас 21 грамм на четверых. Именно столько весит душа человека. Понятие «душа» стало лейтмотивом нашего творчества. Это слово фигурирует в шести наших песнях. Я бы даже сказал, что у нас одна музыкальная душа на четверых. Да и живем мы сейчас все вместе душа в душу, хотя мы очень разные. Программу отрепетировали за ночь в гостиничном номере. А на следующий день парни приехали в студию к маститому метро и отыграли так, что Олег под впечатлением от виртуозной игры сразу же предложил группе приступать к совместной работе над альбом. От прослушивания у других продюсеров отказались, не раздумывая. Пластинку записали за три месяца, сводили в тон студии Мосфильм у Владимира. Альбом, в который вошли 13 треков, совершенно готов, но день его выхода музыканты пока держат в секрете. «Я очень горд этой работой от и до, и готов подписаться под любой их нотой», сказал лидер мегаполиса Олег. А пока 21 грамм покоряет столицу, выступает в теле- и радиоэфирах, участвует в фотосессиях и активно готовится к съемкам своего первого клипа.